Глава 33. Я вошла в кабинет и первым делом распахнула шторы, чтобы прогнать тени и наполнить помещение солнечным светом. Стол оказался завален какими-то старыми бумагами, письмами, чернильницами и перьями, памятью о хозяине дома, отце Теодора. Я осторожно сложила все это и убрала по ящикам, чтобы освободить поверхность. Потом раскрыла мешок, и привычный запах сухих трав ударил в нос: полынь, зверобой, чебрец, немного сушеных корней. Все свое, все знакомое. Так много в этом было уюта, почти домашнего. Я разложила пучки по кучкам, расставила баночки с порошками и настоями, отдельной стопочкой сложила книги. Теперь это было мое рабочее место, но чего-то не хватало. Я вспомнила о древнем ведьмовском фолианте, который вернула Аманда. Он остался на столике возле ее кровати. Стараясь не шуметь, я заглянула в ее комнату. Девушка уже спала, дыхание ее было ровным, но слишком глубоким, будто тело упрямо требовало покоя. Я подошла ближе, взяла книгу и, не закрывая ее, провела пальцами по потёртой обложке. «Я сделаю все, что смогу» пообещала себе, глядя на девочку. Вернувшись в кабинет, я положила книгу на стол и раскрыла мешок до конца. И тут на меня обрушилась первая проблема. котел, Единственный, что был у меня, сгорел вместе с домом. А ведь для многих зелий мало просто смешать ингредиенты, их нужно было варить, выдерживать в огне, кипятить. Без очага и котла я не могла сделать даже снадобье для Мэтти, Я села на край стола, сжав пальцы. Чувство беспомощности холодком скользнуло под ребра. Но долго предаваться ему было нельзя. Вздохнув, я встала и направилась на кухню. На полпути услышала звонкий смех. Остановилась, прислушалась. Это были мальчики. Я выглянула в окно и увидела. Итон и Мэтти бегали по двору. А Буран носился за ними, смешно подпрыгивая и вываливая язык на бок. Итан смеялся. Громко, звонко, как я давно не слышала. Еще вчера он был угрюмым и напряженным, таким взрослым в своей серьезности, а сейчас просто играл, как обычный ребенок. У меня потеплело на душе. Я прижала ладонь к груди и позволила себе улыбнуться. Пусть впереди столько забот и страхов, но, может быть, все же мы нашли место, где сможем свободно дышать. На кухне было тихо и пахло свежеиспечённым хлебом. За столом, почти скрытой горой тарелок, стояла Жаннет. Тонкая, невысокая, с длинной тёмной косой, свисающей через плечо. Она мыла посуду в наполненном мыльном водой тазу и что-то напивала себе под нос, не заметив меня сразу. «Жаннет», — осторожно обратилась я к ней, — «у вас, случайно, нет чугунка? Ну, для тушения мяса». Молодая женщина подняла голову, удивленно моргнула, а потом улыбнулась, открыто, по-доброму. «Конечно, есть. Вон в том шкафу». Она махнула мокрой рукой в сторону угла. Я прошла туда и открыла дверцы. На полках стояли несколько увесистых чугунков, разного размера, темные от времени и копоти. Я коснулась одного. Тяжелый, надежный, как раз то, что мне нужно. На первое время он вполне мог заменить ведьминский котел. Пальцы невольно сжались на холодном крае, и я задержалась, глядя на ряд посуды. В горле встал ком. Как же объяснить им, что я буду варить здесь не похлёбку, а зелья, что на кухне могут появиться запахи трав, отвары, настой? Не испугаются ли они? Не побегут ли потом шептаться о ведьме, поселившейся в доме их господина? Я медленно закрыла дверцу шкафа и повернулась к Жаннет. Она снова склонилась над тарелками, старательно натирая их тряпкой, будто и не заметила моего замешательства. В груди неприятно заныло. Я понимала, рано или поздно им придется узнать. Но сейчас... пока еще слишком рано. Мне нужна будет кухня, — наконец выговорила я, чувствуя, как внутри все сжалось. Для работы и... В то время меня лучше не беспокоить. Жаннет вытерла руки о фартук и посмотрела на меня с каким-то удивленным, но совсем не враждебным выражением. Не переживайте, сказала она уверенно, господин предупредил нас, что вы лекарь. Просто скажите, когда понадобится кухня, и духу нашего тут не будет столько, сколько вам нужно. Я моргнула, ошеломленная ее простотой. Лекарь, повторила больше для себя, чем для нее. Конечно! Девушка слегка улыбнулась. «Мы знали малышку Аманду с самого детства, и нам важно, чтобы она поправилась». Сердце у меня болезненно дрогнуло. Я не ожидала такого доверия. На миг даже перехватило дыхание, и я поняла, что все это время зря накручивала себя страхами. Люди в этом доме были не врагами. «Это просто замечательно», — прошептала я, выдыхая с облегчением. Я достала один из чугунков и поставила его на печь. Налила воды. Первым делом нужно было приготовить отвар для восстановления языка Мэтти. В очаге было достаточно жара, чтобы вода смогла закипеть. Когда она зашумела, подтверждая это, я оставила чугунок прогреваться и вернулась в кабинет. Там уже ждала раскрытая на столе книга заклинаний и ведьминских рецептов. Я провела ладонью по желтым страницам, ощущая знакомый запах трав и старой бумаги, и принялась искать то, что могло помочь Аманде. Как ни странно, в книге «Ведьмовства» оказалось очень мало про снятие проклятий. Я перелистывала страницы снова и снова, пока, наконец, не наткнулась на описание трех ритуалов. Каждый предназначался для заклятий разной природы. Один основывался на травяных настоях и заклинаниях очищения, другой — требовал амулета оберега и жертвоприношения символа тьмы. Третий же был самым сложным, с кругом из соли и крови, с обязательным участием самой жертвы проклятия. За это время я успела сварить для Мэтти отвар, простое снадобье для восстановления тканей. Дала ему первую порцию, наблюдая, как мальчик послушно глотает, и сердце мое наполнилось надеждой. все таки это было начало пути в конце которого ждал долгожданный результат. А потом я отправилась к команде. Девочка все еще спала. Казалось, сон полностью овладел ею. Лишь дважды я замечала служанку, заглядывавшую в комнату. Сначала с обедом на подносе, потом снова забрать посуду и помочь Аманде дойти до уборной. Все это время я только краем уха слышала, что происходит в доме. Детский смех из сада, шаги в коридоре — Тихие разговоры слуг. Сама же я была целиком поглощена книгой, словно мир за ее страницами перестал существовать. Выписав в тетради основные моменты трех ритуалов, я вернулась к постели Аманды. Осторожно коснулась ее лба. Жара не было. Сдвинула края легкой рубахи, чтобы проверить шею и грудь. И сердце ухнуло вниз. Черные вены снова начали проступать под кожей тонкой сеткой, зловеще тянущейся от ключиц к горлу. В прошлый раз мне удалось прогнать тьму, но, похоже, это было лишь временное облегчение. Я отдернула руку, словно обожглась, и сжала пальцы в кулак. Нет, нельзя торопиться. Одно неверное движение, и проклятие может вырваться наружу, обрушиться на Аманду с новой силой или вовсе повести себя непредсказуемо. Вернувшись за стол... Я вновь склонилась над книгой, перечитывала описание ритуалов раз за разом, вглядывалась в каждую строчку, словно пыталась выловить скрытый между ними смысл. Надо было выбрать один, единственно верный, но какой? Ошибка стоила бы Аманде жизни. Вздохнув, я растерла лицо ладонями и принялась анализировать все то, что знаю. У Аманды никогда не было врагов. Тихая, добрая, замкнутая девочка. Слишком слабая и беззащитна, чтобы кто-то сознательно пожелал ей зла. Но враги вполне могли быть у Теодора или же у их семьи в целом. Я машинально провела ладонью по столу, ощущая под пальцами шероховатую поверхность, и продолжила следить за мыслью. Если проклятие изначально было направлено на их род, тогда оно просто обрушилось на самую уязвимую его часть. Аманда... Слабейшая из оставшихся, и тьма нашла путь именно к ней. Родители погибли при неизвестных мне обстоятельствах, дом долгие годы пустовал. Теперь в живых только Теодор и Аманда. От этой догадки я замерла, едва дыша. Сердце забилось чаще, будто предупреждая, ты нащупала правильное. Из трех ритуалов один как раз был предназначен для снятия проклятия рода или семьи. Но риск слишком велик. Нельзя ошибиться. Я прикусила губу, лихорадочно перебирая мысли. Действовать на удачу опасно. Сначала нужно убедиться. Где-то в начале книги я видела заклинание, позволяющее выявить истину. Прерывисто пододвигая к себе книгу, принимаюсь листать страницы быстрее, чем следовало бы, и, наконец, нахожу нужное место. Да, вот оно. Заклинание проверки — требующая лишь письменной фиксации возможных вариантов. Схватив несколько обрывков бумаги, я быстро написала четыре строки. Проклятие направлено лично на Аманду, проклятие направлено на семью или род, проклятие направлено на Теодора. Здесь нет верных вариантов. Затем встала, отодвинула тяжелый ковер в сторону и, дрожащими пальцами держа мел, начертила на полу нужные магические знаки. Слова из книги я почти шептала, но каждый звук отдавался в тишине гулким эхом. Клочки пергамента я разложила по кругу и, закрыв глаза, начала читать заклинание. Сила внутри меня отозвалась практически сразу. Густая, тяжелая, немного неповоротливая. Она будто только просыпалась и расправляла крылья. В тот же миг кулон с прозрачным камнем, висевший на шнурке, нагрелся так сильно, что обжёг кожу груди. Я зашипела сквозь зубы от боли, но вытерпела. Нельзя было прерывать чары. В воздухе над кругом закружился магический вихрь, подняв с пола пыль и вскинув занавески к потолку. Внезапно пламя вспыхнуло на трех клочках пергамента. Они сгорели в одно мгновение, превратившись в серый пепел. На четвертом лишь края опалились, закрутились черными завитками, но листок остался цел. Когда магия стихла, Я осторожно подняла этот уцелевший клочок и посмотрела на мерцающие буквы. «Проклятие направлено на семью». В груди похолодело. Значит, Аманда — лишь первая жертва. Когда проклятие исчерпает ее силы и поглотит жизнь, оно не исчезнет. Оно перекинется на последнего в роду, на Теодора. К счастью, в книге был ритуал, способный снять именно такое проклятие. Теперь, зная его природу, я, наконец, могла действовать. Это открытие обожгло меня надеждой. Зыбкой, но такой необходимой. Я торопливо убрала следы ворожбы и сдвинула ковёр обратно. Сердце все еще билось слишком быстро, будто я бежала. Но я заставила себя сосредоточиться. Вернувшись к книге, я снова нашла тот самый ритуал. Перечитала его раз, другой… Вчитывалась, пока не убедилась, что не упущу ни единой детали. Зелье требовало нескольких ингредиентов. К счастью, все это у меня было. Ничего сложного в приготовлении, по крайней мере, на первый взгляд. Настоящее испытание ждало впереди. Заклинание, магия, та внутренняя борьба, которую предстояло выдержать, чтобы не только вырвать проклятие из тела Аманды, но потом еще и уничтожить его. Я аккуратно выписала все слова заклинания на отдельный лист. Рядом — рецепт зелья, чтобы ничего не перепутать. Затем собрала все необходимое в найденную тут же коробку из-под пергамента и отправилась на кухню. Там была только Жаннет, она нарезала овощи для ужина. Увидев меня с коробкой, служанка хотела что-то спросить, но я прервала ее. «Мне нужна кухня, никто не должен входить сюда, пока я работаю». Она лишь кивнула, словно это было само собой разумеющееся, и вытерла руки о передник. «Конечно, я скажу о Делле тоже, чтобы вас не тревожили». Я облегченно выдохнула. «Спасибо, Жаннет». Оставшись одна, я разложила ингредиенты на столе, достала чугунок и налила нужное количество воды. Пламя в печи зашипело, оживляя кухню тихим треском. Я принялась за приготовление зелья, чувствуя, как вокруг... Постепенно уплотняется напряжение не только от магии, но и от осознания, что от этого отвара и предстоящего ритуала зависели жизни сразу двоих.